Может быть, у них все иначе. Конечно, иначе. Но общие, единые для Вселенной принципы, неизменные на Земле и на какой-нибудь Альфа-Эридана. Периодическая система элементов может быть записана по-разному, но смысл ее от этого не изменится. Технология синтеза у облаков наверняка иная, но сущность его та же, что и у нас. Ладно, с синтезом ясно.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 ускоряющий производственные процессы. Кстати, при моделировании земных объектов они применяли тот же красный кисель, только степень его концентрации зависела от задачи. было совсем непроходимый кисель», — вспомнил Мартин. «Был». Единственный вопрос — зачем? Что моделировалось? А вдруг ничего не моделировалось? Просто склад, запасы катализатора.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 и заковылял в розовое пространство неизвестно куда. Страх, что он тут же исчезнет, мгновенно погнал нас за ним. Я даже шашлык не доел, так и бросил вместе со шпагой. В наш розовый вакуум вдруг ворвалось что-то темное и большое, возникнув горой-не горой, а каким-то непонятным пригорком или камнем, преградив путь.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 Двинулся к фиолетовому тоннелю. Фенис щегольнул любимым словечком зернов. Но мы-то знали, что до конца еще далеко.